Воля отца не безгранична в распоряжении имуществом. Завещание в смысле Римского тестамента древнее право не знает. Оно незыблемо определяет круг наследников. Это сыновья. Но раздел между сыновьями в воле отца. Как гласит русская правда, кавычки открываются, а же кто умирая, разделить дом свои детям на том же стоятье конец цитаты: Если же отец раздела не произведет, а умереть без ряду, то наследство всем детям. Старинное обычное право не знало различия в правах сыновей, не знало его и древнейшее княжее право ничем не выделявшиеся до поры до времени из общего обычного правового уклада. Результат раздела – прекращение совладения, распад связанной им социальной группы. Но результат этот осуществлялся в полной мере в тех случаях, когда не было налицо иных интересов неимущественного характера, достаточно сильных, чтобы вызвать к жизни явление нового порядка. А такие интересы бывали на лицо и в недрах старого славянского племенного быта. Глава рода, общины задружный, был не только распорядителем работ совместных и общего имущества. Он представитель рода перед богами, своего рода жрец и управитель, хранитель норм обычного права имевших в древнейшем быту сакральный характер. И слово «князь» в истории своей у различных славян сохранило следы двойственности первоначальной племенной власти. Оно значит «священник и князь». С распадением хозяйственного имущественного единства Кровного Союза сохранялось единство культа и обычно правового порядка. Связанные с этими интересами функции и у славян, и у германцев оставались часто в руках одной семьи, из которой и выходили их носители. Но понятие наследования, выросшее на почве имущественного совладения, к этому новому явлению было неприложимо. Оно и не прилагалось, заменяясь выбором вождей, но непременно из определенного рода, сохранявшего традиционную привилегию такого характера. Не прилагалось, как мы раньше видели, понятие наследства и к должности главы за други, домочина, старейшины, или как бы он там ни назывался. И тут решающее значение имели тот или иной фактический авторитет, или выбор при отсутствии строго определенного порядка преемства. Вообще, если сказать по-современному, гражданское или честноправное понятие наследства в древности ни у славян, ни у германцев не прилагалось к публично-правным функциям власти. Это не значит, чтобы оно не применялось вообще к княжескому владению. Напротив. По смерти князя-отца, его княжение, как вотчина, переходило ко всем его сыновьям, открывая перспективу либо раздела, либо совладения. Первые же попытки пойти по пути раздела приводили, однако, к опасности полного разрушения вековой работы ряда деятелей, ряда поколений. И раз за разом, в кровавой борьбе, восстанавливается единство государства путем уничтожения соперников-братьев и прочей родни, если она была на лицо. Кровавые первые страницы молодых государств славянских и германских. И это не случайность, ни черта нравов, а грубой эпохи. Это жестокая историческая необходимость эпохи первого возникновения государственности, еще не успевшей окристаллизоваться в подходящих для ее потребностей формах. Вполне сходно положение вопроса о судьбе княжения при наличности нескольких сыновей у умершего князя и у нас, и в Чехии, и в Польше. Понятие наследства ведет к распаду, потребность сохранить раз созданное единство кровавой борьбе. И то же положение дел наблюдаем в германском мире. И там, за одним любопытным исключением, долго не создавалось политического наследства, понятие и факта преемства власти, престола. А такой же, как у нас, склад обычного имущественного наследования грозил молодым политическим организмам полным распадом. Противоядий было два – Народное избрание единого канунга из членов княжевого рода часто предотвращало дробление государства между сонаследниками. Или же кровавая борьба разрешала вопрос. Примечание. брюнер Deutsche Röstgörschichte. Лейпциг, 1906 год. Конец примечания. Кавычки открываются. Лишь общее право на корону принадлежало вообще всем членам королевского дома. В каждом отдельном случае выбор народа определял, кто из нескольких, самих по себе призванных к короне, на этот раз будет возведен, независимо от степени близости по родству к предыдущему канунгу. Примечание: независимо от степени близости по родству к предыдущему канонгу. Конец цитаты. Прочное преемство, которое установило бы преемство определенного лица, не получило правовой силы ни в одном из германских государств. Итак, отмеченное явление имеет общеисторическое значение. Но в дальнейшем развитие вопроса о государственном преемстве получило различный характер у славян и германцев. В германском мире начало народного избрания сыграло несравненно более крупную роль, чем у славян, а затем уступило место назначению, по римскому примеру, преемника самим государем с коронацией и соправительством еще при жизни предшественника. Эти приемы и у нас сыграли позднее большую роль. Но Киевская Русь их не знает. И выход нашелся иной, такой же, как у чехов и поляков. Выход, подсказанный самой жизнью и некоторыми явлениями, встречавшимися, вероятно, часто в родовом задружном быту. В 1055 году Бржетислав Чешский завещал своим сыновьям новый порядок, заклиная их принять и хранить его. Суть была в том, дабы всегда старейший имел верховную власть и стол княжения, а все его братья и все, кто из княжего рода, были бы под его властью. Через 80 лет на тот же путь вышла и Польша. Известие о завещании Болеслава Кривоустова, умершего в 1138 году, находится в целом ряде польских хроник. Но наиболее четкую формулу приведу из письма папы Инокентия III к архиепископу Гнезненскому 9 июля 1210 года кавычки открываются. Когда Болеслав, бывший король Польши, раздал отдельным сыновьям своим определенные части в Польше, оставляя старшему город Краков, он установил, чтобы всегда кто старейший в его роде имел этот город, так, чтобы если старейший умрет или откажется от своего права, то вступал бы во владение этим городом тот, кто во всем роде после него старейший». конец цитаты Тут, согласно с темой письма, речь идет только о владении столицей. Но другие источники, например, хроника Кадлубка, поясняют, что мысль Болеслава была в том, чтобы в обладании у старшего по рождению находилось и княжение Краковской областью и княжеская власть, указывая притом письменное завещание Болеслава. В Киеве, годом раньше Бржетислава Чешского, умирал Ярослав. Перед кончиной он, на ряде сына и своя, увещал их жить в мире и держаться дружно. Руководящая мысль его наряда – сохранение земли отец своих и дед своих, юже налезоша трудом своим великим. С этой целью он делает такое постановление. Кавычки открываются. Все же поручаю в собе место столь старейшему сыну моему и брату вашему Изиславу Киеву всего послушайте коже, послуша стамине, да то вы будете в мене место». Конец цитаты. Летопись по лаврентьевскому списку. Самый текст не дает указания на установление Ярославом общей нормы на будущее время. Только то, как понималось его завещание позднее князьями, дает основание видеть в нем установление нового политического порядка, подобного тому, какой вели в Чехии и Польше Боржетислав и Болеслав. Как видите, нет никаких оснований для вывода княжеского порядка родового владения Киевом и Великим княжением из обычных гражданских отношений наследования и преемства. Это не значит, чтобы между ними не было связи. Не наследство установлялось этим порядком, а преемство во власти старшинства, при том так, что один из вариантов, возможных в практике жизни семейных общин, возводился в норму княжево преемства. Существенным недостатком Эверса-Соловьевской родовой теории было упущение из виду различия между семейным или родовым наследством с одной и преемством во власти старейшины с другой стороны. В завещании Ярослава речь шла только о последнем. Нет оснований искать корни этого порядка в германском быту. Германский мир не знал ничего подобного за одним, как сказано, исключением. Именно Гейзерих Вандальский, умерший в 477 году, установил преемство по так называемому принципу синьората, в отличие от майората, так, чтобы вступал во власть каждый раз старейший из родственников по мужской линии умершего короля, при том без зависимости от степени ближайшего родства с предшественником. Конец дополнения. Таким же завершителем организации Киевского государства выступает Ярослав и в церковных делах. В 1037 году Ярослав заложил соборный храм Святой Софии Премудрости Божьей. В 1039 году состоялось его освящение. Надо принять эту поправку К странной ошибке повести временных лет, будто в 1099 году священа бысть церковь святые Богородица Южа создавал Владимир, отец Ярославля, митрополитом Феопемптом. Этот момент совпал с установлением митрополии русской, вошедшей в состав Константинопольского патриархата и «Бе Ярослав, любя церковные уставы», восхваляет его книжник-летописец, подчеркивая заслугу уставной организации церковного управления по греческому образцу. «И церкви, ставляши поградам и по местам, поставляя попы и дая им урок от имени своего». При сём «Нача вера христианска» плодицы и расширяйтеся, и чернорисцы по чашам ножитеся, и монастыреви по чинах убыти. Мы уже видели в прежнем изложении, как трудами Преселкова, Никольского выясняется подлинный перелом в ранней истории русской церкви и древнерусского христианства с переходом власти в руки Ярослава. Русь тесно примыкает к Византии, к ее церковным и культурным влияниям – Илларион. К тому же, для постоянных сношений с Византией благоприятно складывались дела в степях. В 20-х годах XI века печенеги притихли, их сила слабеет, разлагается. Набег на Киевщину – 1036 году последний порыв их слабеющей энергии. С востока их теснила новая орда – Узы-Торки. Печенеги отброшены после победы над ним Ярослава к Дунаю и за Дунай, пока разгром их орды в 1092 году половецкими ханами Банякам и Тугарканам не положил конец их историческому бытию. Их остатки частью поглощены половцами, частью вошли в состав Византийской империи. Эти поздние судьбы их изучены В. Г. Васильевским в труде «Византия и Печенеги». примечание Васильевский В. Г. Византия и Печенеги. 1043-1094 годы. Журнал Министерства Народного Просвещения, 1872 год, номер 11-12. Конец примечания. Укрепленная южная граница Руси продвинута южнее, с реки Стугны на Рось, где Ярослав построил город Юрьев. Значительность Окрепший при Ярославе киевской державы характеризуется широтой международных ее отношений. Особенно тесны связи скандинавские. Отсюда Ярослав призывал военную силу. У него живет Аллах Святой с сыном Магнусом, вынужденный бежать из Норвегии, пока с русской помощью не вернулся к власти. При дворе Ярослава жил и Харальд будущий норвежский король, женатый затем на Елизавете Ярославне, неизвестный русским источникам. примечание Значение иных варяжских выходцев бывало весьма крупным. Племянник Хакона, который помог Ярославу одолеть Мстислава, варяг Шимон, изгнанный дядей, пришел к Ярославу, и тот, его же приим в чести имяше и дасть того сынове своему Всеволоду, да будет старей него, пряжи велику власть от Всеволода. Сын же этого Шимона Георгий был назначен Владимиром Мономахом, опекуном Юрия долгорукова, которого Владимир вдасть на Руции варягу Георгию, а когда Долгорукий занял Киев, он Тысяцкому же своему Георгию яко отцу предасть область Суздальскую. Конец примечания. известно Анна Ярославна, французская королева, супруга Генриха Капета, мать короля Филиппа I, по второму браку графиня де Крепи. Переговоры с Генрихом III, императором Священной Римской империи, о женитьбе его сына на дочери русского короля не увенчались успехом. Но Святослав Ярославич женат на сестре епископа Бурхарда Трирского, Изяслав Ярославич на германской принцессе Гертруде. За какими-то русскими князьями были замужем дочери марграфа Саксонского Адона и графа штатского Манольда. Эти отношения показательны для места, какое Киевская Русь заняла в тогдашнем политическом мире.